как апостол Андрей гостил на острове Валаам. В первой половине IV века писавший на греческом языке Евсевий Кисарийский сослался на недошедший до нас сочинение другого грека – Оригена. Тот писал, что апостол Андрей проповедовал Скифии. Ориген, если верить Евсевию, рассказывал. Для определения, кому куда идти проповедовать, апостолы бросили жеревий. Петру выпало проповедничество в Риме, Матвею в Палестине – Марку в Египте, Иоанну в Малой Азии, Фоме в Парфии, а Андрею во Фракии и Скифии. Евсей церковная история. Мария Ефимовна Сергеенко. Богословские труды 1982 О метании апостола Мижребия рассказывают многие церковные авторы, но все они, кроме Евсевия, упоминают какие угодно земли только не при Черноморье. Это единственное указание, причем не на Русь, не на славян, а на привычный, хорошо знакомый грекам, мир Северного Причерноморья. Первый список повести временных лет, древнейший свод 1037-1073 годов, потом начальный свод прямо заявляет, что апостолы на Русь не ходили и они в наших землях не быша. Что называется, коротко и ясно. Но уже в 1116 году сын Всеволода Ярославича, знаменитый Владимир Мономах, то ли дал ценное указание, то ли просто приказал игумену Выдубицкого монастыря Сильвестру внести в повесть временных лет историю про то, как посетил Русь Андрей Первозванный. С тех пор рассказы о путешествии апостола по земле русской непременно включаются во все последующие летописные списки. Уже Нестор повествует куда как красочно о путешествии апостола Андрея из Крыма вверх по Днепру, оттуда до Ладоги, а потом о возвращении его в Рим. А Днепр течет в Понецкое море жерелом, ежеморе море словит русское, по нему же учил святый Андрей брат Петров. Прибыл апостол Андрей в Херсонес-Кирсунь, узнал, что неподалеку находится устье Днепра и, конечно же, поднялся вверх Под Днепру хотя собирался в Рим. Летописец вполне серьезно рассказывает, как апостол стал на ночевку на холмах, на которых много позже возник Киев и разразился пророчеством. Видите ли горы Сия? Яку на сих горах воссияет благодать Божия, И Мать-Град великие быть, И церкви многие Бог сдвигнуть И Мать. Сообщив об этом великом городе, где восияет благодать Божья, И Господь воздвигнет много церквей, апостол благословил горы и водрузил там крест. Дальше летописец вполне серьезно пишет, что апостол Андрей направился в Новгород. Там он увидел, как местные жители моются в банях, причем бьют себя молодыми прутьями, то есть вениками, обливаются квасом и холодной водой. Зрелище бань так потрясло апостола, что в Риме он ни о чем другом и не рассказывал. С точки зрения специалистов. У русского автора Державина в рассказе о новгородских банях, очевидно, была и определенная, не особенно высокая цель. Так, прекрасно возвеличив свой родной Киев, он по русскому обычаю тронет над всяким, кто не нашей деревне, Решил выставить новгородцев перед апостолами в самом смешном виде. Новгородцы так это и поняли, потому что в ответ на киевскую редакцию повести они создали свою собственную, который, не отвергая прославление Киева и умалчивая совсем о банях, утверждают, что апостол Андрей «во пределы великого сего Новограда отходит вниз по Волхову, и ту жезл свой погрузи мало в землю, и от то ли место оно прозвайся Грузина». Чудотворный жезл этот из дерева незнаемого хранился по свидетельству святого Михаила Клопского в его время 1537 год в Андреевской церкви села Грузины. Как видите, летописная легенда благополучно начала жить своей самостоятельной жизнью, и летописные изводы в разных концах Руси рассказывают разные сказки на потребу местным. Но и на Волха и апостол Андрей не остановился. Различные средневековые источники рассказывают о его путешествии на Ладожское озеро, а оттуда на остров Валаам, где апостол сверг и разорил капище Велеса и Перуна, обратил в христианство языческих жрецов, а на месте капища установил каменный крест. И что с того, что во времена апостола Андрея на месте Киева было поселение, но не славянское? Что Новгорода просто еще не было, на Ладожском озере не жили славяне, и на финском острове Влам никак не могли поклоняться Велесу и Перуну. Все это скучные детали, а летописи-то хочется другого. Хочется и все тут. Не только в летописях дело, конечно. Уже сегодня, в 21 веке, румынская православная церковь, то есть церковь потомков тех самых Волохов, что прогнали с Дуная славян, официально считает, что именно апостол Андрей крестил провинцию Малая Скифия то есть современную Добруджу. Во что хочется, в то и верится. Но рассмотреть летописную классификацию истории апостола Андрея необходимо. Сразу становится понятно, что далеко не всем сообщениям летописи можно и нужно доверять.